Росли огромные, загнутые вверх бивни, а тело надежно защищало от морозов длинные шерсть. Представь, длина каждого волоса целый метр. Ничего себе шорстка! Мамон был похож на лохматую гору. Да еще с бивнями он, наверное, хищный. Как же на такое чудище охотиться?